Глава 14. Первой на пороге комнаты появляется Санера, Придерживая разрезанное платье руками, усаживается на кровать рядом со мной и, покосившись, начинает разговор первой. Ты слышал, что я там говорила? Отрицательно качаю головой. Было не до того. К тому же ты или шептала, или кричала, в обоих случаях было не разобрать. На лице девушки проступает явное облегчение. Не знаю. Что точно ей показывали, но картинка явно отличалась от всех остальных, как я понимаю. Айрин, Канса и Джоэла заманивали обещанием чего-то хорошего, как и меня. А вот у баронессы, судя по ее поведению, дела обстояли ровным счетом наоборот, что несколько выбивается из общей картины. Впрочем, куда больше меня сейчас занимал тот факт, что неизвестное заклинание добралось до моих реальных воспоминаний. Далеко не сразу, что дало мне определенное преимущество. Но все же оно это сделало? Проникновение в разум магов под жестким запретом. Но если судить по опыту моей прошлой жизни, правила существуют в том числе для того, чтобы их нарушать. Ключевой вопрос: есть ли у загадочного мага, поставившего ловушку, возможность связи с заклятием? И попадает ли это заклинание в категорию запрещенных? Если так то как его смогли использовать? По словам Мейкера, маги не могут нарушить запрет, едва ли не на физическом уровне, так что это выглядит попросту невозможным. Ты не рассказывай остальным, хорошо? Повернув голову, вижу умоляющее лицо Санеры, которое все еще сосредоточено на мыслях о недавнем покушении и киваю ей. От меня никто ничего не узнает. Думаю, версия о том, что ты просто крепка духом и смогла удержаться, будет достаточно. Теперь в глазах девушки появляется легкий интерес. А как ты сам смог выстоять? Все остальные попали под удар сразу же? Нацепив на лицо усмешку, пожимаю плечами. Помогли события последних дней. Нашел за что зацепиться, прежде чем воспоминания заставили за ними последовать. Та еще секунду смотрит на меня после чего отворачивается, уткнувшись взглядом в пол. А спустя пару минут в комнату вваливается прихрамывающий Джоэл. Бросив на меня взгляд, чуть растерянно произносит. «Ты извини, Уорн, я как увидел матушку, что просит моей помощи, даже и не подумал, что то морг какой-то, все из головы вылетело. Бросился вперед, как последний в дурень». Переведя взгляд на баронессу, скользит им по разрезанному платью и хмурится. «Что это они на тебя, гхарховатродья?» Пальцы здоровяка уже опускаются на рукоять добряка, и девушка хватает его за руку, пытаясь остановить. «Они спасли мне жизнь, Джоэл. Если у тебя есть хоть капля мозгов, а не только чувство собственничества, то ты их поблагодаришь вместо того, чтобы пытаться убить» не говоря уже о том, что скорее они прикончат ревнивца с топором, чем наоборот. Выдавший реплику Танфой, присоединившийся к нам, выглядит, как обычно, меланхолично невозмутимым, но вот глаза у парня слегка потрясенные. Оборон из хельгинских болот, густо покраснев, переводит глаза с меня на девушку и беспомощно открывает рот, пытаясь что-то сказать. «Так я... мы же...» шумно сглотнув слюну, наконец берет себя в руки. «Не стану я на них бросаться. Ясное дело, что целители, они во всяком виде на больных смотреть могут. Да и права у меня такого нет, коли мы еще не...» На последнем слове здоровяк заминается, вызвав усмешку Канца и легкое смущение Баронессы. Его вручает Йорс, появившийся в дверях с просьбой проследовать всех для беседы. Около пяти секунд у дознавателя уходит на то, чтобы понять причину гневного взгляда Джойла, рука которого лежит на топоре. Наконец, разобравшись, мужчина предлагает послать кого-то за сменной одежды для Санеры. «Сам я направляюсь в помещение, где нас лечили, чтобы проверить состояние Айрин, которое пока не появилась, и сталкиваюсь с виконтессой почти лоб в лоб. Она тоже пытается как-то удержать расходящуюся в разные стороны рубашку», и с некоторым сомнением смотрит на меня. «Это был очередной розыгрыш старших курсов?» Слегка покачиваю головой. «Нет, Айрин. на этот раз нас пытался убить кто-то из полноценных магов. Как я подозреваю, один из преподавателей хённица. Девушка хочет спросить что-то еще, но нас прерывает подошедший версак. «Леди, один из служащих сейчас принесет вам одежду, после чего мы с вами побеседуем». Акаже прошу вас воздержаться от любых контактов с другими участниками событий. Как-то запоздало, они спохватились. Мы уже достаточное время находились вместе, чтобы согласовать единую версию. Либо эта пара только что получила новые инструкции, либо не очень хорошо разбираются в своей работе. Второе кажется маловероятным, но и резонов для первого варианта я не вижу. В любом случае приходится ждать пока вся четверка пройдет через общение с университетскими дознавателями, после чего мы, наконец, отправляемся в общежитие. Дорога проходит в полной тишине. Никто не горит желанием первым начать разговор. Когда, сменив одежду, снова выбираемся в коридор, намереваясь отыскать Денрека-Свопка, выясняется, что преподаватель уже позаботился о том, чтобы мы получили задание». Перед каждым из нас в воздухе материализуется лист бумаги с текстом. Все, что нам предстоит, изучить теорию по усилению двигателя и ходовой части поезда, после чего применить полученные знания на практике. Переглядываемся, и Танфой озвучивает предложение, висящее в воздухе. «Раз идти никуда не надо, предлагаю добраться до террасы и осушить пару-тройку бутылок херса». «Не знаю, как у вас, а мой мозг настаивает на солидной порции крепкого алкоголя!» Возражений ни у кого нет, так что спустя минуту мы уже отправляемся на удаленную от столовой террасу, по пути встретив Эйкера. Тот обводит нас задумчивым взглядом и молча присоединяется к компании. Санера было поворачивает к нему голову, но спустя секунду отворачивается, безнадежно махнув рукой. Наблюдая, как Канс открывает бутылку Хирса, понимаю, что сейчас почти идеальный момент, чтобы изложить всю историю Санери. Сколько я не ломал голову, оптимальным вариантом остается правдивая версия. Во-первых, любая более-менее адекватная ложь будет подразумевать, что ее брат жив. А стало быть, она станет и дальше пытаться наладить с ним контакт. Во-вторых, она тоже маг, а к тому же еще и аристократ, Ее наверняка заинтересует история Эйкра о том, как раньше обстояли дела с запрещенными областями магии, как и возможность научиться чему-то новому. Взяв в руки наполненный бокал, приподнимаю его вверх. За то, что мы остались живы. Чокаемся и вливаем в себя алкоголь, закусывая бутербродами с копченой рыбой. Закончив жевать, поворачиваюсь к Санере, нарушая царящую тишину. «Ты же хотела поговорить о происходящем с твоим братом!» Девушка поднимает на меня удивленный взгляд, а сидящая рядом Викантесса силы сжимает руку. Лица Канца и Джоэла тоже отражают недоумение, а вот сам Эйкер смотрит на меня с интересом, ожидая продолжения. Как и Сонеро. За следующие 20 минут коротко пересказываю девушке историю освобождения старого мага и его перемещения в тело Сонра. Неоднократно подчеркнув, что на момент переноса разума ее брат уже был однозначно мертв. И само собой опустив детали, которые не касаются погибшего кронца и относятся к инциденту в золотом зале. Не сказать, что она реагирует абсолютно спокойно, но и не рвется немедленно бежать к администрации, чтобы все им выложить. Когда заканчиваю, переводит взгляд на брата, изучая его. Эйкер же с легкой усмешкой поднимается со своего места и отвешивает церемонный поклон. Эйкер Носсер, к вашим услугам, юная леди, прошу извинить меня за обстоятельства, предшествующие нашему знакомству, но хочу уверить, что у меня и в мыслях не было навредить вам или вашему брату. Умеет ведь, когда захочет. Выпиваем по второй порции Хирса, и еще минут двадцать обсуждаем ситуацию с перемещением разума Эйкера. Баронесса к магу в теле своего брата относится явно настороженно, но на прямой вопрос Канца, не собирается ли она сдать нас руководству Хённица, отвечает отрицательно. Воспользовавшись тем, что обсуждение временно затихло, вклиниваюсь с вопросом к самому Эйкару. Тебе знакомо использованное заклинание. Маг, который уже успел выслушать описание произошедшего с нами, медленно кивает. Довольно распространенный способ убийства магов в свое время. Правда, популярность быстро сошла на нет. Когда разработали несложную комбинацию, разваливающую всю ловушку изнутри. В вашем случае, видимо, рассчитывали на то, что студенты первого курса не смогут выбраться. То есть заклинание мог использовать кто угодно из съемницы. Специфических заклинаний оно не требует». Тот отрицательно покачивает головой, постукивая пальцами по столешнице. Кроме нормального работающего мозга и понимания механики, нет. Думаю, это доступно практически всему персоналу университета. Вздохнув, делаю еще один глоток Хирса. Слова Эйкера явно не улучшают нашу ситуацию. Поставить ловушку мог кто угодно из сотен преподавателей и технических сотрудников Хённица. Танфой, поморщившись, озвучивает свое предложение. «Давайте составим список подозреваемых. Вроде с этого начинают сыщики в бульварных романах, верно? Я, пожалуй, начну первым, назвав Стэнка Феррара. Этот рицеров-выродок уже пытался убить меня и ставил Орна в заведомо невыгодную позицию во время схватки, вполне вероятно, даже желая его смерти. Знаний для создания ловушки ему точно хватит». Джоэл, сидящий напротив меня рядом с Санерой, задумчиво добавляет: Ловушку мог поставить и сам ректор, или кто-то еще по его приказу. Сын насмешливо хмыкает. А, я прям вижу, как норниц крадется по коридору, чтобы отготовить наше злодейское убийство после беседы со стольком. Баронесса, по бокам от которой расположились парни, непонимающе морщится. С чего кому-то из руководства университета пытаться убить вас? Вижу, как меняется лицо Джоэла, понявшего, что сболтнул лишнего, и пока никто не озвучил настоящую причину, пытаюсь сгладить ситуацию. А, скажем так, в теории у них могут возникнуть причины для этого. Но Канс прав, пожелая не нас прикончить, сделали бы это более надежным способом. Они стали возиться с ловушкой в коридоре. Это делал кто-то опасающийся огласки. Айрин, молчавшая после нескольких минут, поворачивается к Эйкору. Это заклинание разве не подпадает под запрет на проникновение в разум магов? Нет, оно лишь уничтожает сознание, не позволяя вызнать какие-то детали из жизни мишени. Как тот пожиратель разума, которого случайно создал Орнес, когда гнался за второкурсником. Мыкнув, озвучиваю догадку. И еще есть Хенрик. Если он выжил, то мог попробовать отомстить. Эйкер пренебрежительно кривится. «Один несчастный случай в стенах университета — это не то, из-за чего преподаватель станет рисковать своим местом, а то и жизнью!» Переведя взгляд на старого мага, пробую осторожно детализировать. «У него вполне могли быть дополнительные стимулы. Ты же помнишь о четвертой записке?» Тот замолкает, обдумывая мои слова. Асанера с легким раздражением отмечает. «Вы говорите фразами, которые не понять, если не в курсе обстоятельств. Какая у преподавателя может быть дополнительная мотивация? Из-за чего ему убивать вас?» Переглядываемся, и Танфой осторожно обозначает ситуацию. Есть один момент, который живо интересует некоторых, весьма влиятельных людей в Империи. А после происшествия с Хердоси и получения Орносом титула «Защитника Империи», «Определенные личности могли решить, что мы выбрали сторону Морны. Поверь, пока тебе лучше не вникать в детали, если не хочешь оказаться замешанной в лютом кхарховом дерьме. У нас выбора уже нет, да и свои мотивы имеются. А вот ты рискуешь подставить барона Кронца вместе со всеми домочадцами». На лице девушки появляется странное выражение, которое я не могу расшифровать. Но с Канцем она не спорит. А Викантесса, сделав глоток местного аналога виски, добавляет еще одного кандидата. «Раз это мог быть кто угодно, то можно рассмотреть и Виолу, сомневаясь, что ее тут держит совсем без знаний магии. А если она маг, то тоже имела возможность поставить ловушку». Танфой с удивленной гримасой бросает взгляд в мою сторону и уточняет у девушки. «Айрин, ты меня извини, понимаю, любовь – дело такое, затмевает все». Но ты не слишком переоцениваешь внешние данные Орна, сомневаясь, что старая Мигера решила бы мстить просто по той причине, что к ней не прыгнули в койку». Мэно на секунду впадает в ступор, после чего шипит разъяренной кошкой. «Только из-за этого нет. Но вот из-за открытого и показательного оскорбления вполне могла. И почему ты вообще пьешь? Твой скерт развалился на части, так что ты неделю не можешь притрагиваться к алкоголю». «Это еще почему?» «Я успел первым, и Кларсон засчитал выполнение задачи. Раз так, ты проиграла, и целый месяц не можешь мне мешать развлекаться в свое удовольствие!» Виконтесса собирается ему что-то ответить, но в беседу вмешивается Эйкар. «Вас только что пытались убить прямо в университете, а вы ведете себя, как свежевылупившиеся рыцари, что мутузят друг друга из-за капли молока. Может, соберетесь?» Оба аристократа замолкают, оглядывая друг на друга. А Эйкер продолжает: Оба не пробовал вас убить. После неудачного покушения он на какое-то время успокоится, заляжет на дно и не станет высовываться. Но если это была целенаправленная месть, а не спонтанный удар, то рано или поздно он попробует вновь. Как вы сами понимаете, к этому моменту желательно понять, кто именно это был. «А если не получится, хотя бы иметь возможность ему что-то противопоставить. Это ваши юные склочные умы осознать в состоянии?» Танфой быстро вскидывается, но почти сразу успокаивается. Возразить в данном случае и правда нечего. «Пока противник, кем бы он ни был, обходит нас по всем пунктам, даже непонятно, кто именно был его мишенью». Очевидно, что с максимальной долей вероятности пытались прикончить меня. Но в теории целью мог оказаться кто угодно из нашей компании, и это сильно усложняет дело. В итоге сходимся на том, что у нас имеются три основные кандидатуры. Феррара, Хенрик и Виола. Предполагаю, что к похожим выводам пришли и дознаватели, если они знакомы с обстановкой на курсе. Значит, этой тройке обеспечена детальная проверка. Незаметно сворачиваем с попытки нашего убийства на другие темы и сами не замечаем, как пролетает время, а на улице сгущаются сумерки. Зевая, полетемся к общежитию и, разойдясь по своим комнатам, заваливаемся спать. Обнимая в темноте Айрин, усмехаюсь мыслью о том, что никто из нас не попытался вспомнить о том, что ему показала ловушка. Даже Канц предпочел умолчать, из-за чего поддался силе заклинания и шагнул вперед. Следующая пара недель протекает в режиме ожесточенной учебы. Утром мы ходим на лекции, днем отрабатываем самостоятельные задачи, а по вечерам занимаемся сейкером. Как результат, голова начинает плавиться от избытка информации, а к ночи сил не остается даже на душ, не говоря уже о постельных забавах или чем-то еще. Алкоголь же в нашем рационе полностью вытесняется сорком. Зато мы успеваем изучить немало нового. Нотные комбинации, позволяющие создавать иллюзии и временно менять внешность. К ним добавляется несколько стихийных связок, управляющих водой. Теперь каждый из нас может полностью иссушить человека, выпарив из его тела всю воду. Единственное, но. В нашем исполнении это получается довольно медленно, и в случае с магом он успеет выставить защиту. Плюс, мы можем отрабатывать только одиночные цели, тогда как преподаватель, демонстрируя работу заклинания, за секунду мумифицирует сразу десяток неконов. Помимо этого, учимся управлять имеющейся поблизости водой, формируя из нее произвольные фигуры, либо замораживая и задействуя для атаки. Если создание тех же ледяных сфер требует немалого напряжения струны, а в итоге получается ограниченное количество снарядов относительно небольшого размера, то с уже готовым материалом можно размахнуться куда более широко. Да и простор для фантазии куда больше. На артефактологии создаем одноразовые огненные артефакты, подобие магических гранат, которые могут использовать только маги. В таком качестве можно использовать любой предмет, активация которого производится короткой нотной связкой, либо по установленному магическому каналу связи, сформированному заранее. Второй вариант позволяет задействовать артефакты на довольно удаленном расстоянии, используя их в качестве бомбы. Но и требует куда более тонкого подхода, наряду с длинной нотной комбинацией, которую намного проще обнаружить стороннему наблюдателю. На этом же предмете изготавливаем для самих себя защитные артефакты, прикрывающие от заклинания выпаривающего воду из человеческого тела. Получается почти у всех, а те, кто не справляется, первым делом принимается за создание артефактов в свободное время. Сохранение собственной жизни – весьма мощная мотивация. Упражняемся в работе с химерами и мертвой плотью, научившись встраивать металл в некроконструкты, и создавать простеньких долгоживущих эмер. Проходит и занятие по Ивану, на котором я оттачиваю технику управления хлебом и создания из него боевых конструктов. После долгого объяснения со стороны Тескана и полусотни попыток, у меня получается сформировать внутри тела Некана что-то вроде хлебной бомбы. Спрессовано в небольшой сверхплотный шар. Тесто, которое по моей команде на крайне высокой скорости разлетается в стороны, превращаясь в сотни крохотных иголок. Такое возможно только в том случае, если человек съел достаточное количество хлеба, но срабатывает крайне эффективно. За счет высокой плотности и веса, совмещенных со скоростью, осколки пронизывают все тело, пробивая внутренние органы и нанося смертельные раны. А после этого у меня получается самостоятельно повторить результат на открытом воздухе. Слепленные из хлеба гранаты наносят не такой высокий ущерб, как их армейские аналоги. Но в ситуации, когда вокруг не окажется ничего более результативного, это тоже вариант. К тому же, айваном я могу управлять даже без активной струны. Занятия поронологии и ритуалам менталистов в основном посвящены созданию големов и иных конструктов. Пока только из земли и камня. Это получается далеко не у всех. Как ни странно, лишь треть курса успешно справляется со всеми задачами. Из нашей компании это выходит только у Джоэла. На вечерних занятиях с Эйкером мы в основном занимаемся магией призыва. Основная проблема в случае с ней – невозможность проверить знания на практике. Любое использование запрещенных связок и ритуалов на территории университета будет зафиксировано, что приведет к вполне закономерному финалу. То же самое можно сказать и про окрестности Кёйреля, куда мы можем добраться. Да и в целом, нас могут обнаружить на всей территории Норкума, где имеется хоть какая-то цивилизация. Икер рассказывает и о способах скрыть использование заклинаний от следящих артефактов, самый простой из которых — использование алхимического состава. Ингредиенты для его создания доступны в Хьоннице, Так что мы напрашиваемся в лабораторию под предлогом практики в создании смеси для рунологии и тайком делаем себе две порции состава, воспользовавшись временным отсутствием лаборантов. Больше, к сожалению, смешать не выходит. Персонал старается держать первокурсников под надзором. Мы и так попадаем внутрь после длительных уговоров главы лаборатории, которого едва получается убедить пустить нас внутрь. Помимо магии призыва, Эйкер рассказывает о многом другом. Но, на мой взгляд, в первую очередь стоит сосредоточиться именно на призыве. С учетом его запрета, у нас будет критическое преимущество перед большинством противников, с которыми мы можем столкнуться. Все остальные варианты, например, создание магических механоидов, совмещенных с мертвой плотью или химерами, куда более сложны. К тому же и сам старый Макс в совершенстве владеет как раз призывом. Единственной проблемой остается необходимость жертвоприношения, без которого грань между мирами пробить практически невозможно. Но решение этого вопроса откладываем до момента, когда нам потребуется использовать наши знания в деле. Две недели пролетают в режиме дня сурка. Перегруженный занятиями мозг проживает день за днем, впитывая все больше информации. Тема с покушением затихает. Новых попыток убийства кого-то из нас не происходит. Виола и Феррара ведут себя относительно нормально, а Хенрик, как выясняется, все еще находится на лечении и никак не мог организовать атаку на нас. В Империи продолжается велотекущее противостояние. Морни подчиняется еще несколько армейских корпусов, и она объявляет о помолвке и грядущей свадьбе с сыном Оттофера, вслед за чем присягу приносят еще два герцога. Это серьезно остужает пыл аристократии, ранее готовой чуть ли не выступать в поход на Схердос, и острота кризиса чуть снижается, так и не добравшись до состояния открытой войны. Относительно равномерное течение жизни продолжается до начала октября, когда происходят сразу две вещи. Утром Кларсон объявляет нам о планирующемся «турнире некромантов», участники которого будут соревноваться в смертоносности созданных скертов, что станут биться друг с другом. Главный приз – индивидуальные занятия по некромантии и проставленный авансом зачет сразу за весь первый курс. Разрешается использовать любые знания, полученные во время учебы или подчеркнутые из книг. В качестве базы можно задействовать уже готовых скертов, которых преподаватель заморозил, либо создать новых. Материал будет предоставлен университетом. А когда мы собираемся на очередное вечернее занятие с Эйкором, в комнату влетает возбужденный Танфой, сжимающий в руках небольшой лист бумаги. «Завтра нам надо спуститься в Керилл после занятий. Прибывает в Херди Синя Лезла Танфой. Бабушка зачем-то решила проведать внука». Секунду, помолчав, задумчиво добавляет. «Надеюсь, город уцелеет».